Поднятие уровня в одиночку. Том 3. Глава 1. Квест по смене класса. Итак, все наконец более-менее утряслось. Хоть что-то было понятно в жизни, имело логическое объяснение. А больше всего радовало то, что ситуация разрешилась без всяких фальшивых улыбок и пустых обещаний, которые никто не собирался выполнять. Все тихо и мирно. Лучший исход. Ансан Мин и Джин Ву скрепили свою сделку крепким рукопожатием. После недолгого разговора джинву встал первым, намереваясь удалиться. Ну, всего хорошего. Доброжелательно улыбнулся Джин Ву. Увидимся в следующий раз. А, совсем забыл. Я хотел бы вернуть вот это. Джин Ву достал из своей сумки тумблер, который находился в специальном контейнере, и вернул его хозяину. Я в восторге от напитка. Давно не пробовал ничего подобного. Спасибо. Я очень рад, что вам понравилось. Его вкус ни с чем не сравнить. Хван Кичхоль слегка покраснел и взял контейнер, после чего Джин Ву тепло попрощался с обоим и покинул кафетерий. Когда наконец отошел на безопасное расстояние, подальше от Ан Сан Мина и Хван Кичхоля, он связался с Ю Джин Хо. После непродолжительных гудков дисплей наконец сменился цвет на зеленый. Из динамика послышался возбужденный голос Ю Джин Хо. В нем мелькали нотки неуверенной радости. «Братан, деньги поступили. Я не могу поверить. Это что, действительно 600 миллионов?» Хм, Джин Ву не стал это комментировать, это все равно был риторический вопрос. Он просто беззвучно рассмеялся на слова Джин Хо. Сделка прошла успешней некуда, удача на его стороне. Джин Ву был рад, очень рад. Они продали разрешение на использование врат по цене в два раза больше, чем та, по которой они их купили. Сделка принесла выгоду, о которой они даже мечтать не могли. Гордость не покидала джинву она а в его сознании, придавая уверенности. Ю Джин Хо не мог перестать удивляться, считая произошедшее каким-то чудом. Он весь извелся от любопытства и, наконец, спросил у джинву «Братан, и все-таки, как тебе удалось это сделать? Кому ты умудрился продать эти врата Церанга? Кто их купил?» Джин Ву хмельнулся. его забавляла эта детская наивность. «Это коммерческая тайна». «Что? Просто расслабься. Тебе не обязательно это знать. Хорошенько отдохни там». Юджин Ху немного расстроился, услышав ответ джинву джинву в свою очередь, не стал дождаться ответа и повесил трубку. В тот же вечер. Место – второй отдел управляемой гильдии «Белый тигр». Хван Кич Холи очень спешил. Быстрым шагом он направился в кабинет своего начальника Сан Мина. «Начальник!» – громко позвал он. «Ну, что еще случилось?» Не скрыва недовольства, спросил тот. Ансан Мин бросил на него беглый взгляд и снова вернулся к просмотру отчетов на мониторе компьютера. Ему не понравилось, когда его отвлекали от важной работы. Хван Кичхоль протянул ему телефон на экране, в была открыта какая-то вкладка. Он выглядел крайне встревоженным. «Посмотрите сюда, пожалуйста», — попросил он стараясь держать голос ровным. «Ну, и что я должен там увидеть?» — начал было тот. Но после того, как он взглянул на экран, его глаза резко расширились. «Это что?» На телефоне был открыт официальный сайт Ассоциации Охотников, доступ к которому имели только охотники. Здесь, в режиме реального времени, располагалась точная информация о возможных свободных вратах. Также там проводилась продажа лицензии, и даже имелись подобные отчеты об этом. «Что за фигня? В нашем районе все еще оставались свободные врата С-Ранга?» – удивился начальник. «Их же не было какого хрена, когда они появились!» «Да, цена за предложенные врата на сайте составляет менее 10 миллионов вон. Добыть не может!» «Я просто не могу в это поверить!» Ансан Мин сам хотел, чтобы все это казалось шуткой. «Команда Юджин Хо сегодня также не сделала никаких покупок и налетов!» – доложил он. Тут же он вспомнил слова, которые вчера ему сказал Сон джинву «У меня есть свободное время в четверг. Завтра как раз был тот самый четверг. Черт!» Команда Юджин Хо с самого начала не планировала совершать никаких набегов на ворота завтра и даже в ближайшее время, потому что джинву был занят. И они знали об этом с самого начала. Получается, купленные ими лицензии врата вылетели бы в трубу. А врата уже свободны, снова бы оказались на аукционе. Теперь до него дошло. Как он мог совершить такую оплошность? Его провели на ровном месте. Ансан Мин даже не потрудился уточнить такие важные организационные моменты. И вот что вышло. Он не хотел думать, насколько сильно цену завысили. Просто нет слов. Ансан Мин истерически засмеялся. Его охватила непонятная слабость и в то же время восторг. Несмотря на то, что он был проигрыше, Ансан Мин Восхищался этим парнем. Как все обставил-то, а? Решение проблемы находилось рядом, и он понял это слишком поздно. Это была явно его ошибка. И теперь сидеть и жалеть осадеянным было бы глупо. Зачем переживать о том, чего уже не исправить Я отреагировал так же, как и вы, шеф. Походу, нас знатно поимели В это время раздался звук уведомления. Пришло письмо. Как ни удивительно, отправителем был сам Псан джинву И это соглашение было между нами всего на один раз. Давайте дальше оставаться для друг друга никем. это не нанесло вреда ни вам ни мне и да помните что я не имею никакого отношения ни к вашей гильдии ни к резиденции Юджин а этот дружок не так прост как хочет казаться действительно нсон мин подавил смех который снова вырвался наружу надо держать себя в руках все как и сказал джинву не подкопаться и правда такое решение проблемы действительно не приносило никакого вреда ни самому джинву ни гильдии белый тигр разве что небольшой убыток. Ну как «небольшой», да еще осознание того, что их ловко обвели вокруг пальца. Но этот акт можно и перетерпеть, если цель оправдывает средства. А конечной целью для Ансан Мина по-прежнему оставалось включение Джин Ву в гильдию «Белый тигр». Сумма, которую пришлось заплатить, не была особо крупной для гильдии «Белый тигр». Скажем, это было полезное вложение капитала в Сон Джин Ву, и жалеть о них не стоит. Было бы неплохо сделать еще больше вложений. И тогда сомнений нет, дело выгорит. Еще раз взглянув на сообщение, Ансан Мин едва заметно улыбнулся и свернул диалоговое окно. После того, как джинву отправил свое сообщение, он внимательно огляделся. Рядом, наконец, не было ни души. Он находился в прекрасном лесу. Вокруг были только молчаливые деревья. Легкий ветерок шелестел листья, словно успокаивая все вокруг. Просто великолепно. джинву смог пустынное место, которое редко кто посещал. Теперь он спокойно мог продолжать свое путешествие по квестам. Сейчас было 5.44 вечера. В это время, когда сумерки едва накрывали землю, здесь не должно было никого быть. Все люди перебирались ближе к центру города и развлекательным местам. Поэтому здесь было тихо и пусто, как брошенном птичьем гнезде. Ну что, давайте начнем. джинву Ву открыл окно сообщения. Хотите принять квест по смене профессии? Да, нет. Сообщение появилось в ту же секунду, как он о нем подумал. Оно словно ждало, когда же его наконец вызовут. Джин Ву нервно сглотнул. Он пытался внушить себе, что не переживает, но это было не так. Джин Ву с волнением представлял себе, что может его ожидать. Но ожидание чего-то всегда намного хуже этого самого чего-то. Джин Ву стал думать, как долго он искал подходящее место, где его никто не засечет. Новое умение, преимущество роста, получение специального оружия для этого класса. связанный квест и так далее. Это был диалог как в игре, но при этом понятно даже диалогу, что наград с этого класса можно поймать нормально так. В это болото можно залезть только из-за опыта и ништяков. Я и так уже достиг самого высокого уровня на данный момент, как говорит эта система, с сорокового. Хотя никто не говорит, что в этом все будет только хорошее. Зловещие посты и сообщения не заставляли себя ждать и постоянно показывались. Если вы выберете неверный класс, у вас могут быть большие проблемы. Если бы вы знали слишком много, возможно, вы бы захотели пройти другой класс, Мистер x Невозможно будет поменять класс после того, как вы увидите условия. Все зависит от верного выбора. Если вы неверно выполните поставленные перед вами задачи, то система свернется в обычную компьютерную игру, и вы вернетесь к обычной жизни без возможности возвращения в систему. Вы уверены, что хотите это сделать? Смотри, какие прям виртуозы создания сомнений и угнетения ситуации. Но, в любом случае, сразу прям верить во все эти слова не стоит. Все-таки, это может быть просто предысторией. Как обычно встречается в стандартных компьютерных играх. Кроме того, нет необходимости беспокоиться до тех пор, пока у меня есть оружие, мой кинжал. Да и к тому же, я получил его не в дар. Он достался мне в сложной битве. Купая с ним, я получил и новок убийцы. Его мне тоже не за красивые глазки вручили. По крайней мере, не только за них. У меня все еще есть у меня владение кинжалом и скрытности. Если нужно с умом подойти к выбору своего будущего класса, то стоит взвесить все за и против. Подойти, так сказать, с умом. Учитывая, что он потратил все заработанные очки и все свое время на прокачку ловкости и физической мощи в купе с сенсорикой, то логичнее всего, что ему, скорее всего, подойдет класс убийцы. С такими-то характеристиками будет глупо выбирать классы другой направленности. Нужно вытащить кинжал сразу, чтобы быть готовым в любую минуту. Вжух, в руках тут же такой нужный ему кинжал. Рука сжала удобную изогнутую рукоять. Теперь все находилось на своих местах. «С кинжалом в руках жизнь показалась радостней». «Вместе с ним я готов ко всему». «Определённо». джинву кивнул сам себе. Сжимая кинжал в руке, Джин Ву взглянул на сообщение, что летало перед глазами в воздухе. «Ну, поехали». Джин Ву старался успокоить себя мыслями, что он подготовился ко всем неожиданностям, которые наверняка ждут его на каждом шагу. «Вы готовы принять квест по смене класса?» «Да? Нет». «Принимаю». Сразу после его ответа появилось следующее сообщение «Вы приняли квест по смене класса, будьте осторожны, запускается процесс создания подземелья для квеста по классу». Создание подземелья? Чего? Не успел он до конца осмыслить эту информацию, как все вокруг начало изменяться с бешеной скоростью. Перед его глазами в воздухе появилась черная точка. Это было только началом. Вначале появившийся черный кружок был размером с желудь, но он стал постепенно увеличиваться в диаметре. Через несколько мгновений дыра уже была размером с мандарин, потом стала увеличиваться до размера волейбольного мяча. Она все продолжала расти. Вскоре ее размер стал достаточным, чтобы уместить себя взрослого человека. Это еще что за нах? Глаза Джинвы увеличивали со скоростью дыры. Если честно, он ожидал следующего сообщения с более подробной информацией о квесте. Но никак не это. Но вместо всего, что он мог предположить прямо сейчас, в режиме реального времени перед его глазами появились мать его врата в подземелье. «Это действительно врата? Черт побери, как это вообще возможно? Как врата образовались прямо передо мной? Как они вообще вот так взялись и образовались?» Эти мысли метались в его голове с бешеной скоростью, но эти врата были совсем не похожи на обычные рейдовые врата, те, что обычно появляются в городе. Врата были меньше привычных размеров и отличались внешне от тех, что привыкли видеть охотники. В этот же момент по завершению образования врат система отправила сообщение. «Пожалуйста, войдите в подземелье через врата. Ну что ж, пути назад все равно нет». «Пойдем, пожалуй». Подбодрил сам себя джинву Он начал постепенно успокаиваться и настраиваться на вход. Ведь верно. Если так посмотреть, нет никакой разницы, как попадать в подземелье. Проходишь ли ты врата, которые открываются с помощью специального ключа? Или проходишь врата, которые неожиданно появляются из ниоткуда? Исход-то все равно один. А главное, результат, верно? Джин Ву продолжал себя успокаивать. Он до сих пор был шокирован тем, что врата будут искусственно созданы прямо перед ним. Но теперь он был готов. Отбросив все сомнения, он просто шагнул к вратам. А, кстати, интересно, смогут ли другие охотники попасть во врата, которые были созданы таким странным способом? Задался вопросом Джин Ву, но проверяя свои теории у него не было времени. Рядом явно не было и быть не могло никаких охотников, которым можно было попросить поспособствовать и принять участие в эксперименте. Как и не было охотников, которых можно позвонить, и они тут же прибегут сюда, разве не так? Неожиданно перед его глазами всплыло лицо Юджин Хо, и он помотал головой, чтобы избавиться от этого образа. Если что-то пойдет не так, можешь ли ты гарантировать, что с ним все будет хорошо? На то мы порешали. То-то и оно. Как только Джинву закончил гонять разные думы, вылезло очередное системное сообщение: "Пожалуйста, войдите в подземелье через врата". Где-то на заднем фоне раздался шум машин. Джинву ударил себя по щекам обеими руками, создавая боевой настрой. Сейчас не время отвлекаться на что-то, и уж тем более расклеиваться. Собрался быстро. Приказал он себе. «Если он сейчас не преуспеет в этом задании, то точно может попрощаться с различными плюшками, которые могут ему достаться. Если он потерпит неудачу, то не получит никакого результата и, более того, может лишиться того, что уже имеет. Все. Настало время полностью сосредоточиться на задании». «Фух». Джан Ву сделал глубокий вдох. «Ну все, поехали». С этими мыслями, крепче сжав свой клинок, он буквально запрыгнул стоящий перед ним врата. «Часть. Вы вошли в подземелье». «Хм?» Джин Ву очень сильно нервничал перед входом подземелья, он даже не представлял, что его может ждать. Но когда наконец попал сюда, не увидел перед собой ничего нового. Это была самая обычная пещера. Да тут все точно такое же. Когда ходишь в подземелье высшего уровня, даже если ты выполнял задание в подземелье, в некоторых случаях образуется связь с внешним миром. К счастью, несмотря на все беспокойства Джин Ву, обстоятельства обстоятельство сложилось так, что в этот раз такого момента не наблюдалось. Неожиданно снова появилось сообщение, но теперь его контекст явно отличался от прежних. Текущее местоположение запрещено использование зелий и других различных предметов, купленных в магазине. При повышении уровня вы не будете иметь возможность разблокировать их использование. Джинву заметил, что исчез даже на свой платок. Весело, поняв, что сообщение не исчезнет, пока он не уберет кинжал, он открыл склад и положил оружие внутрь. Затем он закрыл все окна вкладки в своей голове. Да, будет нелегко. Но ведь по-другому не интересно, верно? Хотя нельзя не согласиться, что для исполнения этой работенки было слишком много ограничений. Особенно неприятно, что запрещено пополнять свою выносливость и ХП с помощью зелья. Весь ущерб, что я получу, будет накапливаться, подумал Женву. Если он получит травму, то в конечном итоге останется с ней и не будет иметь возможности ее быстренько залечить. Возможности выздороветь у него не будет, и посему действовать следует быстро, четко, а главное – осторожно. Ему придется делать все возможное, чтобы оставаться невредимым. в любой ситуация надо оставаться в вертикальном положении, не теряя сознание не падать. Стоять до конца. джинву закрыл окно сообщений. Затем он вошел в темницу подземелья. Все казалось ему до боли знакомым, как будто он же бывал здесь раньше. Вы не сможете покинуть подземелья, пока ваше задание не будет завершено. Это сообщение появилось в тот самый момент, когда джинву коснулся рукой врат со стороны подземелья. Ну спасибо, сейчас проверим. джинву решил проверить это и надавил на двери врат. Но сколько он не прикладывал усилий, все было тщетно. Джин Ву убрал руки. Вход был заблокирован. Нет ранга, нет восстановления, нет пути отступления. Замечательно. Это подземелье явно отличалось от других. Хотя было тем, что было очень рискованным. Даже не каждый высокоранговый и смелоохотник захочет посещать такие места. Но риск всегда имеет положительные моменты. Чем выше риск, тем больше компенсация за него. Эту простую истину джинву понял из опыта. Если в это подземелье так много ограничений и в него так сложно попасть, разве это не говорит о том, что это прекрасная возможность получить какие-то ништяки в качестве награды за его прохождение? Но что говорить? Есть только один способ проверить все его догадки. Надо пойти и собственноручно проверить. И с этими мыслями джинву сделал следующий шаг. джинву двинулся вперед, уверенным шагом и вошел в странное помещение. Перед ним возник вход в пещеру. Коридор был настолько длинным, что невозможно было увидеть, где он заканчивался. И кажется, поблизости не было никаких противников. Нет, сейчас я нахожусь в системе, поэтому скорее не противники. Правильнее будет назвать их просто – монстры. Хотя мало ли кто может внезапно выскочить ему навстречу. Конечно, с точки зрения людей и те, и другие монстры. Разницы между ними никакой. Это человек. подобные животные, насекомые или демоны, которые фиг пойми, как организованы. Как это место, которое напоминало собой обычное подземелье. Оно наверняка хранило кучу секретов. Хотя одно различие все-таки присутствовало. Оно сразу бросило Джинву в глаза. По периметру всей пещеры к стенам были прикреплены горящие факелы, они освещали своим пламенем весь возможный путь. «Получается, вместо светящейся руды у нас теперь факелы, что-то новенькое», – размышлял Джин Ву. Однако об эффективности этих факелов можно было бы поспорить. Все же использование магии надежнее того, что может потухнуть в любой момент, если только эти самые факелы не питают магия. Несмотря на огромное количество факелов, их все же было недостаточно, чтобы осветить все подземелье. В нем все же оставалось немало зловещих темных уголков. Вот они-то и вызывали не доверие и тревогу. К тому же здесь гулял такой себе ветерочек. Вся эта статическая атмосфера и тени, отбрасываемые факелами в совокупности, создавали довольно скучненькую атмосферу. В обычных подземельях атмосфера, конечно, не была радужной и веселенькой, но именно атмосферной. Под стать жутким местам. Все еще не вижу ни одного препятствия на горизонте. Подозрительно. Подумал Джинву. Настроение тоже было не особо хорошим. Возможно, как раз из-за того, что было скучно. С другой стороны, он сюда не развлекаться пришел. Джинву выбрал себе один из ближайших факелов для дальнейшего удобного продвижения. Когда он взял факел, то вспыхнул загорелся сильнее. Пламя извивалось в темноте, подобно змее. «О, удобненько!» «Так явно намного лучше!» Джинву удовлетворенно улыбнулся. Спустя время он уже с факелом стоял на входе в пещеру. Решительно подняв факел перед собой, он медленно двинулся. Спустя время он уже с факелом стоял на входе в пещеру. Решительно подяв факел перед собой, он медленно двинулся вперед. Как долго он уже шел? Джинву потерял счет времени. Он прошел уже длинный путь, и наконец, после такого неинтересного и адаптивного путешествия по прямой, появился поворот. Джинву остановился перед тем, как повернуть за угол. Он чувствовал несколько живых странных сущностей за углом. Там явно что-то есть. Пришла в голову мысль. Джинву аккуратно положил факел на пол и мысленно собрался. Вжух! В правой руке у него вместо факела появился кинжал. Джинву думал, что тут нельзя использовать оружие. Удивительно, но вызвать кинжал у него все-таки получилось. Значит, правила оказались по большей степени использования маны и применения разных хитрых примочек. Он снова задумался о будущих ранениях, ведь пополнить запасы возможностей не представится. Хуже всего будет, если он не сможет использовать свое умение именно в тот момент, когда не потребуется ему. А мана всегда нужна в тяжелых ситуациях. И как раз сейчас может случиться тот самый момент. Так, не время отвлекаться, они приближаются. Джинву прислонился к стене и весь превратился в слух. Он замер, ожидая, когда же враг за углом приблизится к нему на расстоянии атаки. При каждом шаге, который издавало это существо, раздавался противный скрежет. Звук становился все ближе и ближе. Это было настолько громкие и странные звуки, что Джинву еле сдерживался, чтобы от любопытства не высунуть голову из-за угла и не посмотреть, что же это такое приближается. Но любопытная кошка лишается усов, поэтому... У него там что, железно-ржавые цепи? Что издают эти звуки? Джин Ву был в недоумении. Да, любопытство было, но если он хочет победить в этой битве и обойтись без повреждений, стоит быть терпеливее. В любом случае, что это или кто это, Джин Ву узнает буквально через несколько секунд. Итак, 5, 4, 3... Он перехватил кинжал и повернул лезвие обратно в сторону, чтобы было удобнее атаковать. И тут же нанести смертельный удар. Он затаил дыхание, чтобы даже оно не позволило обнаружить его присутствие. Оставались считанные мгновения до встречи. Покрепче сжав кинжал, он вслушивался в каждый шорох и шаг. Даже его сердце замерло. 2 Один. Наконец, в плотно освещаемом коридоре появилась тень. Она смутно напоминала тень человека. Как только Джинву досчитал до нуля, существо появилось из-за угла. Только оно это сделало, как Джинву подпрыгнул и нацелился на шею своего противника. Ударом металла об металл. Нож проскрепел по какой-то броне и не вошел в тело противника. Это что, доспехи? Глаза Джинву расширились от удивления. Подтвердив свои опасения насчет доспехов, Джинву быстро отступил. Перед ним, похоже, был какой-то рыцарь. «Ты что за хрен?» Ты человек? Перед ним стоял человек, покрытый доспехами, лицо было скрыто шлемом с широким забралом, за которым невозможно было что-либо рассмотреть. Джинву смотрел прямо внутрь этой странной штуки. С виду это был человек, но пока ничего не было ясно. Он решил называть это статуей. "Эй, отвечай мне", громко сказал он. Однако статуя никак не реагировала на слова Джинву. Отвечать она явно не собиралась, но вот нападать, пожалуйста. Не успел Джинву приготовиться, как она прыгнула в его направлении, тут же переходя в нападение. Рыцарь, который продолжал яростно атаковать Джинву, не дал ему передохнуть. В одну из своих серий атак он задел его плечо. Джинву ответил ему ударом со всей силы. Форма доспехов рыцаря была слегка искажена. Серия ударов в статую прекратились, а сам рыцарь, не выдержав силы удара, по инерции упал на спину. Это же не человек, не так ли? Он снова поднял глаза и внимательно присмотрелся к статуе. Джин Ву яростно желал понять, что скрывается за шлемом. Если рассуждать логически, то будь это статуя нормальным человеком, Джин смог бы услышать хотя бы дыхание. Но этого не было, и ответ напрашивался сам собой. Это был не человек, тип монстра, с которым он не встречался раньше. Новый вид, упакованный в доспехи, как конфета в обертку. Вот это да! Из-за того, что монстр выглядел так специфично, Джинву не отпускало ощущение, что он сейчас сражается не с монстром, а с человеком. Рыцарь резко поднялся, вытащил свой меч, направив его в сторону Джинву. Хотя рыцарь и благородное слово на мере у него были совсем неблагородны. Джинву внимательно следил за каждым шагом существа, стараясь предугадать новые. Он чувствовал, что рыцарь смотрит на него, хотя и не видел глаз. Интересно, все ли мои умения заблокированы? Проверим какое что. Навык «Быстрый бег» «Активация». И тут произошло то, чего Джинву явно не ожидал. Скорость передвижения игрока увеличивается на 40%. Надо же, а кое-что я могу использовать. Обрадовался Джинву. Игрок побеждает. Джинву приблизился к монстру раньше, чем тот успел напасть первым. Бум! Джинву удалось успешно увернуться от меча врага и нанести точные удары кинжалом по броне. Однако все его усилия были напрасны, никакого ущерба нанести он не смог. А у него достаточно толстая и прочная броня. Однако, разочарованно подумал джинву Ву, эта чертова броня была не просто толстой, но еще и скользкой. Не просто скользкой, а до жути скользкой. Словно по ней проползла армия жирных слизняков Даже желе резать было бы проще. Во время всех этих рассуждений джинву рыцарь, увеличил свой меч. Рыцарь замахнулся и джинву поспешно увернулся, наклонив голову в бок. Лезвие прошло в нескольких сантиметрах от головы. Неплохо. Враг размахивал своим огромным мечом, из-за чего создавалось большое расстояние между ними. Необходимо было что-то сделать, чтобы снова приблизиться к рыцарю. джинву Ву быстрым отрывочным движениями приближался к рыцарю, огибая его меч. Ну, раз с быстрым бегом, тогда поиск слабого места. Буквально почувствовав уязвимое место, Джин Ву ударил прямиком туда. Лезвие кинжала проникло прямиком в броню. Я смог его проткнуть, удивился Джин Ву. Однако, как такового ущерба нанести снова не удалось. Рыцарь резким движением меча отбил кинжал Джин Ву, сумев изменить траекторию удара и свести его к минимуму. Рыцарь махнул мечом в очередной раз, отбросив Джинву назад. Не выдержав натиска, Джинву отлетел обратно. Рыцарь замахнулся еще раз, но хоть тот и лежал на полу, он смог увернуться. Меч рыцаря угодил в каменный пол. Во все стороны посыпались искры. джинву быстро вскочил на ноги следующий удар рыцаря заставил отступить его назад на несколько шагов его кинжал все еще торчал из бока рыцаря следовал немедленно вернуть его джинвуд цокнул языком придется думать вряд ли он какая-то шишка скорее всего одна из пешек пришел к заключению джинву. Этот рыцарь двигался как робот, хоть он был достаточно быстрым, его действия были замедлены из-за брони, да и характер его атак был монотонным. Но при этом у него была сильно невосприимчивость к колюще-режущим предметам, и хоть он был силен, Джин Ву не сказал бы, что он может назвать его чудовищно сильным. Окей, подойдем к делу серьезно. джинву закатал рукава. Если доспехи настолько плотные, что даже кинжал против него не работает, то нужно попробовать какой-то другой способ. Придумывать выход из подобных ситуаций это то, что приходит с опытом. Тут нужен не просто кинжал, а кинжал, наполненный магическими силами. У него же был опыт в сражениях с такими соперниками и подавление различных свойств и побочных эффектов. Он помнил, как смог победить противников с помощью ядовитого кинжала. «Да уж, этот никак не сравнится с ядовитым кинжалом». Неплохие воспоминания настигли Джин Ву, и он слегка улыбнулся, окунувшись в их ненадолго. Но сейчас не об этом. У него нет возможности использовать ядовитый кинжал. Значит, нужно придумать другой способ. Рыцарь доспехов снова набросился на него. Неожиданно в голову пришла безумная идея. «Итак, посмотрим. Это должно быть просто». Джинву избежал атаки рыцаря, направленной ему в плечо, и, обойдя его со спины, напал на него, атаковав предплечье. Далее он схватил его за шею, зажав ее предплечьем. Нет, Джинву не собирался его душить или что-то тому подобное. У него созрел иной план. От усилий, что прикладывал Джинву, на его предплечье вздулись вены, мышцы и стали проявляться сухожилия. Но не собрался отступать и прекращать усилия. Однако и сжимать сильнее необходимости не было. Джинву раскачивал голову рыцаря с стороны в сторону, и вот наконец она начала поддаваться. Он буквально откручивал голову рыцарю. Враг упал на колени и сопротивлялся изо всех сил. Однако Джинву его не отпускал. Как уж не отпускать лягушку из своей пасти. Вот так. Отлично. Шлем рыцаря был вырван с ужасным звуком. В этот самый момент его сила просто зашкаливала. Статистика достигла практически 100. Ну вот и все. Рыцарь, лишенный шлема, вместе с которым неожиданно оторвалась голова, рухнул коленями на пол, а потом завалился на бок. Так вот, значит, как? У этого существа даже тела, как такового, не было. Вы уничтожили статую рыцаря. После окончания боя появилось четкое сообщение, которое проинформировало об этом. Джин Ву усмехнулся, как будто он сам не знал. Из доспехов лился мерцающий свет, который сообщал о том, что в них содержался какой-то предмет, который достанется ему в качестве награды. Однако джинву интересовал не это. Ему был любопытен другой факт. Он подошел к телу рыцаря и стал его осматривать. Что за хрень? Внутри реально ничего не было. Как это вообще, блин, так? Шлем, который так и оставался в его руке, также был пуст, как и остальные доспехи. Ничего. Пустота. То есть все это время он сражался с доспехами, без человека, без ничего. Просто доспехи. Весело. Хорошо. Это сложно. Но этого стоит принять. Я сражался с пустой броней, которая была живой двигалась сама по себе. Фантастика просто. Огонь. Только он пришел к такому выводу, как в ту же секунду из другого угла появились еще две статуи в доспехах. Битва уже началась, и сейчас все его осознание ситуации была не вовремя, да не к месту. Слишком поздно уже что-то там понимать и додумать. Сейчас нужно только сражаться. Рыцари заметили Джинву и направились в его сторону. Казалось, что они не собираются нападать. Их движения были медленными, и они не предпринимали никаких действий, которые привели бы к атаке. Но как только Джинву подумал о такой возможности, они вытащили свои мечи. Джинву отбросил в сторону мешающий ему пустой шлем поверженного рыцаря и размял плечи и шею. Он уже имел представление, как с ними бороться, и париться сейчас не имело никакого смысла. Рыцари с мечами наперевес стали переходить на бег и ускоряться. Ну что, начнем пустые оболочки? Джинву нужно улыбнулся стремительно приближающимся к нему бегунам, будто это были котята. Его первый шаг, с которым он атаковал в этом подземелье, был очень главным и продуманным.